Амелия. Я порылась в интернете, но не нашла, что нужно надеть в суд, если ты свидетель. Но я хотела, чтобы члены жюри присяжных запомнили меня. Перед ними прошел парад скучных докторов. Я же собиралась выделиться на их фоне. Поставила волосы торчком, отчего они приобрели более глубокий синий цвет. Надела ярко-красный свитер и в фиолетовые конверсы, мои счастливые джинсы с дыркой на коленке, потому что я не могла надеяться на судьбу. По иронии, даже прошлой ночью родители не спали в одной кровати. Мама осталась с тобой в больнице, а мы с папой вернулись домой. Хотя Гай Букер сказал, что заедет за мной и отвезет в суд. Я прикинула, что могу доехать и с отцом, сделать вид, что меня насильно тянут туда. Мы с Гаем договорились, что чем дольше будем держать в тайне мои показания, тем лучше. Мой отец, который уже побывал свидетелем, теперь сидел на галерке зала суда. А я осталась одна в холле. Идеально. Я дрожал находясь рядом с приставом. «Ты в порядке?» — спросил он. Я кивнула. «Нервы!» А потом услышала голос гайбукера «В качестве свидетеля защита приглашает Амелию Киф!» Меня завели внутрь, но вдруг начался ад. Марин и Гай вскочили с места и принялись спорить. Мама рыдала. Отец встал и загнул шею, пытаясь отыскать меня взглядом. «Вы не можете вызвать Амелию?» — возразила Марин. Букер пожал плечами. «Почему? Именно вы добавили ее в список свидетелей?» «Есть ли причина, по которой вы вызываете свидетеля?» спросил судья Геллар. «Кроме той, что вы просто хотите утереть нос адвокату истца, что имеете такое право?» «Да, ваша честь», — ответил Букер. месо Окиф обладает информацией, которую обязан услышать суд, учитывая всю подоплеку иска о неправомерном рождении». «Хорошо», — сказал судья. «Приведите ее». Когда я вышла вперед, то ощутила на себе все взгляды. Они словно прожигали дыры, и вся моя уверенность стала исчезать. Проходя мимо мамы, я услышала, как она шепчет Марин. «Вы же обещали. Говорили, что это для подстраховки». «Я понятия не имел что он так поступит», — прошептала Марин. «Вы знаете, что она собирается сказать?» И тут я оказалась в маленькой деревянной клетке, как диковинка, которую под микроскопом изучал суд. Мне принесли Библию и заставили поклясться. Гайбукер улыбнулся мне. «Можешь сказать, кто ты, для отчетности?» «Амелия», — сказала я, облизывая пересохшие губы. «Амелия Укиф». «Амелия, где ты живешь?» «Нью-Гэмпшир, Бэнктон, улица Страйкер-Лейн, дом 46». Слышал ли он биение моего сердца? В моей груди она стучала, как барабан. «Сколько тебе лет?» «Тринадцать». «А кто твои родители, Амелия?» «Шарлотта и Шонокив. Уиллу, моя сестра». «Амелия, можешь ли ты своими словами объяснить суть этого иска?» Я не могла посмотреть на маму. Закатала рукава, потому что шрамы уже горели. Мама считает, что Пайпер должна была раньше узнать, что с Уиллу была проблема, и сказать ей и потом она бы сделала аборт. «Ты думаешь, твоя мама говорила правду?» «Протестую!» вскочил со своего места Марин, заставив меня вздрогнуть. «Протест отклоняю», — сказал судья. «Амелия, ты можешь ответить». Я покачала головой. «Знаю, что нет». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я слышала, как она говорила об этом». Сказала я так тихо, как только смогла. Мне не следовало подслушивать, но иногда это единственный способ выяснить правду. И хотя я бы не призналась, я испытывала необходимость защищать тебя Ты казалась такой подавленной после последнего перелома и операции. И когда ты сказала «мама хочет избавиться от меня», мои внутренности вдруг превратились в желе. Мы все защищали тебя по-своему. Папа бушевал, злился на все, что делало твою жизнь сложнее. Мама, очевидно, оказалась настолько глупой, что решила обменять все на твое благополучие в будущем. А я создала скорлупу вокруг себя, чтобы, когда ты страдала, я делала вид, что меня это не касается. Никто не выбрасывает тебя, сказала мама, но ты уже рыдала. Мне жаль, что я сломала ногу. Я думала, что если ничего не сломает то ты решишь, я такая же, как все дети. Несчастные случаи бывают у Иллу. Никто не винит себя Ты винишь. Ты хотела бы, чтобы я не рождалась. «Я слышала, как ты говорила это». «Я затаила дыхание. Мама могла сказать себе что угодно, лишь бы уснуть ночью, но она не стала бы никого дурачить, особенно тебя». «Уилу», — сказала мама. «Послушай меня. Все допускают ошибки. Включая меня, мы говорим и делаем то, чего не хотим. Но ты никогда не была ошибкой. Я ни за что на свете не хотела бы жить в этом мире без тебя». «Меня словно прибили гвоздем к стене. Если это правда, тогда все, что произошло за последний год, этот иск, потеря друзей, разрыв родителей, все это впустую? Если это правда, значит, мама все это время врала?»